Глава 21 Я и сам, наверное, сильно походил сейчас на что-то такое из рассказа Эдгара Алана По, поскольку полученное последнее известие, как вы сами понимаете, чувствительно меня потрясло. «Раз это чертова басит, исходя из ложного предположения, будто сердце Бустера издавна и безраздельно принадлежит ей, и готова выйти на замену по первому свистку, надумала выпустить запасного игрока, значит, я согласно требованиям душевной тонкости и чести обязан сделать шаг вперед и соответствовать. Другого выбора нет. Тут просто так не отмахнешься. Налицо все признаки того, что пришел мой конец». Притом навеки. И все-таки, хоть я и сознавал, что ситуация сложилась не совсем так, как хотелось бы, я не терял надежды найти путь к спасению. Человек более ничтожный, уводив подобную передрягу, наверняка сразу же выбросил бы на ринг полотенце и прекратил борьбу. Но в том-то и дело, что мы в устеры не из таких. Начал я с того, что перечитал записку. Не то, чтобы я рассчитывал при повторном прочтении найти для нее иное истолкование. Но это помогло мне убить время, пока мозг как следует раскочегарится. Затем, чтобы стимулировать мыслительный процесс, я съел еще порцию фруктового салата, а заодно и ломоть торта. И только когда дошел до сыра, колесики заработали. Я понял, что делать. На передо мной вопрос, а именно... Под силу ли Бертраму справиться с этой трудностью, я теперь уверенно мог ответить. Запросто. Главная штука в таких делах, как разбой на большой дороге, это не потерять голову, сохранить хладнокровие и постараться определить заводилу. Когда говори известные, можно правильно оценить обстановку. В данном случае заводилой была бесспорно басит. Она начала первая, изгнав гаси, И совершенно очевидно, чтобы все распутать и прояснить, надо первым делом заставить ее пересмотреть свою позицию и вернуть Гасси на прежнюю роль. Тем самым освободится Анджела, Таппи частично спустит пары и можно будет надеяться, что все постепенно придет в порядок. Я принял решение, что вот сейчас, только съем еще кусочек сыра, сразу же разыщу эту злосчастную басит и пущу в ход все свое красноречие. И тут как раз входит она. Этого, конечно, следовало ожидать. Ну, то есть, понятное дело, сердечная драма и все такое. Но если знаешь, что на столе в столовой выставлены разные холодные закуски, рано или поздно ты туда явишься, как ни крутись. Взор ее с порога устремился на семгу под майонезом, и она рванулась бы к столу прямо с места, если бы в эту минуту я от волнения не опрокинул стакан с виски, которым пытался успокоить душевное волнение. Она обернулась на звон, и воцарилось минутное замешательство. Лицо ее несколько порозовело, глаза вылупились. — О! — произнесла она. Я давно замечал, что в минуту неловкости главное заняться делом. «Займи чем-нибудь руки, и битва наполовину выиграна». Я схватил тарелку и бросился на перерез. «Положить вам семги?» «Благодарю». «И чуточку салата?» «Если вам не трудно». «И налить что-нибудь выпить?» «Какого яду?» «Я бы выпила апельсинового соку». Тут она вдруг задохнулась, не поперхнулась апельсиновым соком. Я еще не успел ей поднести. а от избытка чувств под наплывом нежных воспоминаний, которые в ней пробудили эти два слова – апельсиновый и сок. Все равно, как если бы упомянуть спагетти в разговоре со старым шарманщиком из Италии. Лицо ее порозовело, еще гуще, в чертах выразилась муга, и стало очевидно, что дальше ограничивать разговор такой нейтральной тематикой, как семга под майонезом, не получится. Она, видимо, это тоже поняла – Так как, когда я собрался было взять быка за рога и перейти к делу, и произнес уже м, она в это же самое время тоже произнесла м, и оба эти невнятных возгласа, прозвучав одновременно, столкнулись в воздухе на полпути. Извините, прошу прощения. Вы хотели что-то сказать? Вы хотели что-то сказать? Нет, вы пожалуйста договорите. «Ну, ладно. Я поправил галстук. Я всегда его поправляю, когда разговариваю с барышнями, и, очертя голову, выговорил. Вы По поводу вашей записки от сегодняшнего числа. Она снова покраснела и с великим напряжением отправила в рот кусок семги». «Вы получили мою записку?» «Да, я получил вашу записку». «Я поручила Дживзу вам передать». «Ну да». Он мне и передал. Снова последовало молчание. А так как она демонстративно не желала заговорить по существу, мне пришлось взять это дело на себя. Кому-то же надо было перейти в делу, А то глупо получается. Стоят друг против друга двое, он и она, и жуют в два рта, не произнося ни слова. Так что я ее получил. Понятно. Значит, вы ее получили. Угу, получил. Сейчас только прочел. И как раз собирался спросить, если бы мы случайно повстречались. Как же так? Как же так? Ну да, я и хотел спросить. Как же так? Ну ведь там все ясно сказано. О да, вполне. Четко выражен прекрасный слог. Но я имею в виду... Я, конечно, глубоко трону, сознаю оказанную честь и все такое, но... Черт меня подери. Она разделалась с семгой и поставила на стол пустую тарелку. Фруктового салату? Нет, спасибо. Ломтик пирога? Нет, благодарю. Может, вот это из замазки на тосте? Нет, спасибо. Она взяла сырную палочку. Я нашел холодное яйцо, которого раньше не заметил, а потом собрался с духом и проговорил: Я хочу сказать. Одновременно и она тоже собралась с духом и проговорила «Мне кажется, я знаю». Получилось опять столкновение в воздухе. «Пардон?» «Прошу прощения». «Говорите, пожалуйста». «Нет, это вы говорите». Я галантно повел недоеденным яйцом в знак того, что уступаю трибуну ей. И тогда она сказала «Мне кажется, я знаю, что вы начали говорить». «Вы очень удивлены?» «Да». «Вы думаете о...» «Именно». «О мистере Фингнотле?» «О нем самом». «И находите мое решение странным?» «Крайне странным». «Я не удивляюсь». «А я удивляюсь». «Между тем, все объясняется очень просто». Она взяла еще одну сырную палочку. Видно, они ей нравились. «Очень просто, поверьте. Я хочу осчастливить вас». — Чрезвычайно любезно с вашей стороны. — Я намерен остаток жизни посвятить вашему счастью. — Вот это по-дружески. — По крайней мере, это я могу. Но можно мне говорить с вами совсем откровенно, Берти? — Валяйте. — Тогда я должна вам сказать вот что. Я к вам хорошо отношусь. Я пойду за вас замуж и постараюсь быть вам хорошей женой. Но моя симпатия к вам никогда не сравнится с той пламенной страстью, какую я питала к Агастусу. Я как раз эту тему и хотел затронуть. Тут-то и есть вся заковыка. Почему бы вам не выкинуть из головы мысль о том, чтобы выйти за меня? Забудьте об этом. Ведь если вы любите старину Гасси... Уже нет. Ну что вы? Нет. После того, что произошло сегодня, моя любовь умерла. «Безобразное пятно затмило то, что было так прекрасно. Я уже никогда не смогу любить его, как прежде». Разумеется, я понял, о чем она. Гаси швырнул свое сердце к ее ногам, и она его подобрала. А после этого выясняется, что все это время он был в стельку пьян. Для нее это, конечно, был жестокий удар. Какой девушке понравится, если жених должен был напиться до одери, чтобы сделать ей предложение? Это уязвляет ее самолюбие». Тем не менее, я не отступился. «А вы не подумали, — сказал я, — что вы могли неверно истолковать его сегодняшнее поведение? С виду и вправду все улики лицо, Ну а вдруг это просто солнечный удар? У мужчин ведь тоже бывают солнечные удары, особенно когда жарко». Она посмотрела на меня, и я увидел, что сейчас произойдет новое глазное наводнение. «Как это похоже на вас, Берти!» «Я вас за это бесконечно уважаю». «Ну что вы?» «Да-да. У вас прекрасное, благородное сердце». «Вовсе нет». «Я знаю, кого вы мне напоминаете. Сирано». «Кого-кого? Сирано де Бержерака». «Это у которого нос?» «Сказать честно, это мне не очень-то понравилось. Я украдкой пощупал свой паяльник». Немного может быть и выдающийся, но, черт побери, да все равно ему далеко. Я все-таки не шнозл Доранте. Он любил, но хлопотал за другого. Ага, тогда понятно. Это мне в вас нравится чрезвычайно, Берти. Это прекрасно, прекрасно и великодушно, но бесполезно. И есть вещи, которые убивают любовь. Я никогда не забуду Агастуса, но моя любовь к нему умерла. «Я буду вашей». Но что тут скажешь?» «Надо быть вежливым». «Отлично», — говорю я ей. «Благодарю». На этом диалог наш опять как-то выдохся. И вот мы стоим и молча журем каждый свое. Она — сырную палочку, я — крутое яйцо. И чувствуется некоторая неопределенность насчет того, что же дальше. По счастью, неловкость еще не успела занять доминирующие позиции, Как входит Анжела, и на этом кончился наш тет-отет. Чертова Басит объявила ей о нашей помолвке. Анжела ее расцеловала и сказала, что Басит обязательно будет очень-очень счастлива. А Басит расцеловала Анжелу и сказала, что и она будет очень-очень счастлива с Гаси. И Анжела сказала, что обязательно будет, ведь Агастус такой душка. Басит поцеловала ее еще раз, а анджела ее и словом дело приняло такой беспросветный женский оборот что я рад был потихоньку унести ноги я бы все равно был рад удрать при любых обстоятельствах ибо если и пришло время бертраму задуматься и задуматься хорошенько то именно теперь по моему это был конец еще ни разу в жизни даже когда несколькими годами раньше по оплошности обручился с Ганорией, ужасной кузиной тапи У меня не было такого ощущения, будто я провалился по пояс в трясину и вот-вот бесследно уйду в нее с головой. Я побрел прочь, вышел в сад, нервно мусоля в зубах дымящуюся сигарету и, чувствуя, как клинок все глубже вонзается в сердце. Я шел как во сне и пытался представить себе, каково это будет постоянно до конца дней лицезреть перед собой эту самую басит, Я одновременно прилагал усилия, чтобы не представлять себе этого, если вы меня понимаете. И вдруг наткнулся на что-то, что могло быть деревом, но не было, потому что это был дживз. «Прошу прощения, сэр», — произнес он, — «мне следовало вовремя посторониться». Я не ответил. Я просто стоял и молча смотрел на него, так как его вид изменил направление моих мыслей. «Кого мы видим перед собой?» «Джив», — задумал я. «Правда, в последнее время, как мне казалось, хватка у него стала уже не та, и он частично утратил былое могущество. Но ведь возможно, что я ошибался. Разве нет?» — спрашивал я себя. «Что, если подтолкнуть его на поиски ходов и выходов, а вдруг он нащупает путь, по которому я смогу выбраться на свободу и всем привет?» и «Я сам же себе ответил, что да». Это вполне возможно. Ведь вон как у него затылок сзади выпирает. Ничуть не меньше, чем прежде. И глаза так осмысленно поблескивают. Конечно, после всего, что произошло между нами из-за белого клубного пиджака с золотыми пуговицами, я не расположен был так уж безоглядно на него полагаться. Но можно ведь просто выслушать его мнение, вспоминая его былые триумфы. Дело Сиперли. Эпизод с тетей Агатой и собачкой Макинтошем, и блестяще проведенная операция с дядей Джорджем и племянницей Барменши, среди прочих, первыми встают в памяти. Я решил, что будет, пожалуй, только справедливо, если я дам ему шанс прийти на помощь молодому хозяину в час смертельной опасности. Но прежде всего надо, чтобы между нами была полная ясность и никаких недомолвок. — Дживс, — вымолвил я. «Мне надо вам кое-что сказать». «Сэр, тут у меня возникли некоторые сложности». «Мне грустно это слышать, сэр. Могу ли я быть полезен?» «Не исключено, если только вы не утратили хватку. Признайтесь честно, Дживс, вы сейчас в хорошей форме, умственно? «Вполне, сэр. По-прежнему заправляетесь рыбой?» «Да, сэр». «Тогда, возможно, все еще устроится». Но сначала я должен обговорить с вами одну деталь. В прошлом, когда вы выручали из затруднений меня самого или кого-нибудь из нашей компании, вы нередко норовили воспользоваться моим чувством благодарности в своих личных целях. Вспомните, например, фиолетовые носки или итанские гамаши. Хитрейшим образом выбрав момент, когда я размяк от облегчения, вы вынудили меня от них отказаться. Так вот, я предупреждаю, если вы и теперь добьетесь успеха, то чтобы никаких разговоров насчет моего белого клубного пиджака, очень хорошо, сэр. Вы не явитесь ко мне после всего с просьбой, чтобы я его выбросил вон. Ни в коем случае, сэр. Ну, тогда при этом условии продолжим разговор. Джимс, я обручён. Желаю вам большого счастья, сэр. «Не придуривайтесь, я обручен с мисс Бассет. «Вот как, сэр, мне не было известно, что...» «И мне тоже». «Это оказалось для меня полной неожиданностью, но как бы то ни было, что есть, то есть». «Официальное уведомление содержалось в той записке, которую вы мне передали». «Ну, это странно, сэр. Что именно?» Странно, если содержание записки было таково, как вы говорите. У меня сложилось впечатление, что мисс Басет, отдавая мне ее, была далеко не в радостном настроении. Она так и есть далеко не в радостном настроении. Думаете, она в самом деле хочет выйти за меня? Да вы что, Дживс, она просто притворяется. В Бринкли-корте... Вообще, от бесконечного притворства уже нет жития ни зверю, ни человеку. Долой притворство! Вот мое глубокое убеждение. Да, сэр. Ну так что же делать? Mm, вы полагаете, сэр, что мисс Бассет, несмотря на последние события, все еще питает сердечную склонность к мистеру Финкнотлу? Да, она только о нем и думает. В таком случае, сэр... По-видимому, самое лучшее — это чтобы они помирились. Но как? Как это сделать? Вот видите, Дживс, вы молчите и только крутите пальцами. У вас нет ответа. Напротив, сэр, я крутил пальцами просто потому, что это стимулирует мысль. Тогда крутите дальше. В этом нет необходимости, сэр. То есть рыбка уже на крючке? Да, сэр. Я потрясен, Дживс. Выкладывайте скорее. Напомню, что о способе, который я имею в виду, я вам уже говорил, сэр. Когда это вы мне говорили о каких-то способах? Если вы обратитесь мыслью к вечеру нашего приезда сюда, сэр, то вспомните, что вы тогда поинтересовались, как я собираюсь помирить мисс Анджелу с мистером Глоссопом. И я позволил себе выдвинуть предложение. Господи, вы снова про пожарный колокол. Именно так, сэр. Вы все еще не отказались от этой мысли? Нет, сэр. Можете себе представить, как меня оглушил перенесенный удар. Вместо того, чтобы просто отмахнуться, сказать «тфу!» или что-то в этом роде, я всерьез задумался, а вдруг тут все же что-то есть. Когда он в первый раз выдвинул свой план пожарной тревоги, я, если помните, сразу же его пресек, решительно и бесповоротно. Чепуха! Так я сформулировал свое мнение и с прискорбием усмотрел тут признак деградации некогда великого ума. Но вот теперь мне показалось, что, может быть, не так уж это и бессмысленно. «Дело в том, что я уже дошел до такой крайности, когда человек готов испробовать любую идею, даже самую бредовую». «Ну-ка еще раз напомните мне, Дживс, что именно вы тогда предложили?» «Призадумавшись, попросил я». «Помнится, я тогда счел, что это вздор, но, возможно, какой-то нюанс от меня ускользнул». «Вы тогда раскритиковали мой план, сэр, как слишком замысловатый». Но я полагаю, что на самом деле это не так. Как я себе представляю, сэр, обитатели дома, услышав колокол, решат, что где-то горит. Я кивнул. Это показалось мне убедительным. Да, пожалуй. И тогда мистер Глосса бросится спасать мисс Анджелу, а мистер Финг Нотл с тем же намерением поспешит к мисс Басит. Это все основано на психологии, Дживс? «Да, сэр. Быть может, вы припомните, что, согласно аксиоме Шерлока Холмса, вымышленного героя книг покойного сэра Артура Конан Дойла, при пожарной тревоге каждый человек инстинктивно бросается спасать то, что ему всего дороже. А не может получиться, что Таппи вынесет из горящего дома большой кус пирога с телятиной и почками». — Однако продолжайте, Дживс. Вы думаете, что таким образом все разрешится? — После такого происшествия взаимоотношения внутри двух пар едва ли могут остаться холодными, сэр. — Возможно, вы и правы, но черт подери, если мы поднимем трезвон среди ночи, мы ведь можем до перепугать домашний персонал. Тут есть одна горничная, кажется, ее зовут Джейн. Она и так уже подпрыгивает до потолка, когда столкнешься с ней в коридоре. Э, нервная девушка, сэр, ваша правда. Я тоже заметил. Э, но если приступить к делу не откладывая, такой неприятности удастся избежать. Сегодня весь штат, исключая месье Анатоля, будет до полуночи на балу в Кинген Мэннере. О, ну конечно. Видите, до чего меня довели все эти переживания. Хорошо, еще своего имени не забыл. Ну ладно, давайте представим себе, как это все будет. Звонит колокол. Бум, бум. Гаси бежит и хватает в охапку Басит. Одну минуточку. Почему бы ей просто не сойти вниз по лестнице? Э, вы упускаете из виду воздействие внезапной тревоги на женский темперамент, сэр. Да, верно. Первым порывом мисс Басит, вероятно, будет выброситься в окно. — Нет, это уже никуда не годится. Нельзя допустить, чтобы она разбилась в лепешку на газоне. Недостаток вашего плана, Дживс, состоит в том, что так мы весь парк усеем искалеченными трупами. — Нет, сэр. Вы забываете, что мистер Траверс из страха перед грабителями все окна забрал толстой решеткой. «Ах да, верно. Что ж, тогда у меня вопросов больше нет», — сказал я не совсем уверенным голосом. «Может быть, даже все и получится. Но у меня такое предчувствие, что где-нибудь что-нибудь досорвется. Впрочем, в моем положении не приходится пренебрегать хотя бы одним шансом из ста. Я принимаю ваш план, Дживс, пусть, как я уже сказал, и не без некоторых сомнений. В котором часу будем звонить?» После полуночи, сэр. То есть в начале первого ночи, вы хотите сказать? Да, сэр. Заметано. Ровно в двенадцать тридцать я ударю в колокол. Прекрасно, сэр.